отсутствие феодального момента возникали отношения напоминающие феодальные порядки западной европы но это явление не сходные а только параллельный в отношении к бояры вольных слуг к удельному князю многого недо достаало для такого сходства не достаало между прочим двух основных феодальных особенностей первое соединение служебных отношений с поземельными и второе – наследственности тех и других. В уделах поземельные отношения вольных слуг строго отделялись от служебных. Эта раздельность настойчиво проводится в княжеских договорах XIV века. Бояри и вольные слуги свободно переходили от одного князя на службу к другому, служа в одном уделе могли иметь вотчины в другом, Перемена места службы не касалась водчинных прав, приобретенных в покинутом уделе. Служа по договору, где хотел, вольный слуга судом и данью тянул по земле и по воде, отбывал по земельной повинности по месту землевладения. Князья обязывались чужих слуг, владевших землей в их уделах, блюсти, как своих. Все эти отношения – сводились к одному общему условию княжеских договоров – «обояром и слугам межи нас вольным воле». Феодальный момент можно заметить разве только в юридическом значении самого удельного князя, соединявшего в своем лице государя и верховного собственника земли. Этим он похож на сеньора, но его бояре и слуги вольные совсем не вассалы.